Глава шестнадцатая. Контракт. Ефрейтор Львадова прибыла. На неё смотрели трое. Майор Воронцов, который век бы не видать президентского сынка. Ещё командир первого батальона подполковник Самарский и начальник строевой части майор Мазуров. «Садитесь, Ефрейтор», — предложил кадровик. Он был высокого роста и абсолютно лысый. Даже прозвище имел соответствующее — «Яйцо». Без головного убора его вытянутая голова с блестящей макушкой напоминала то самое яйцо. Женька устроилась на табурете перед его столом. Самарский и Воронцов сидели за другим, размещенным перпендикулярно столу майора Мазурова. Чтобы видеть подполковника, нужно покоситься вправо, а для взгляда на Воронцова — обернуться. Казалось, что его взгляд прожжет затылок. Левадовой потребовалось приложить немалые усилия, чтобы показать полное равнодушие к вниманию Воронцова. «Вы здесь по моей инициативе», — произнес подполковник Самарский. «Крупный, широкоплечий. Внешне он выглядел даже грузным, но это было обманчивое впечатление». Левадова полообернулась к подполковнику, демонстрируя готовность слушать старшего по званию так и подмывала вскочить с табурета и вытянуться перед подполковником. За полтора месяца новобранцев вымуштровали, что надо. Но ей сказали сидеть. Она и сидит, а других команд не поступала «После всем известного происшествия, за проявленное мужество, вам присвоено звание ефрейтора», — продолжил командир первого батальона. «Да, о происшествии известно всем». До сих пор каждый второй разговор о той ночи. Только непонятно, спрашивает ли сейчас Самарский, либо утверждает, а нужно отреагировать на фразу офицера. Левадова решила, что прозвучало утверждение. «Так точно!» Женька кивнула головой. «Вы собираетесь продолжить службу после окончания трехмесячного курса предварительной подготовки?» Вдруг спросил Самарский. «Странный вопрос». Женька растерялась, когда услышала его. Что господин подполковник хочет выпадать? — Так точно, собираюсь. — Давайте без чинов, — отмахнулся Самарский. — Первый батальон, которым я имею честь командовать, усиленно развит роты, и там не хватает одной единицы. — Господин майор, напомните, по какой причине вы лишились бойца? — Погиб при исполнении, — сумрачно ответил Воронцов, не удосужившись уточнить, при исполнении чего погиб солдат из его роты но мой учебный курс еще не закончен». Женька прикусила нижнюю губу. Забыла, как надо обращаться к старшим по званию. Однако сейчас не действительно разговаривали не по уставу. «Поэтому мы здесь. Я как командир батальона и майор Воронцов как командир разведывательной роты. Нужно заполнить пустующую единицу в штате роты. И мы предлагаем вам вступить в ряды доблестных разведчиков предлагаете удивилась женька ну разве мне не могут просто приказать да и как быть с тем что до завершения учебного курса еще полтора месяца я отвечу на второй вопрос сказал самарский а господин майор на первый подполковник указал на воронцова потому что в кабинете было два майора не возражаете поинтересовался комбат нет левадова замотала головой как ефрейтор может возражать подполковнику тогда я начну сказал Самарский. «Сейчас на вашем курсе начинается изучение экзосистем, а нам требуется один летун». женьки вспомнился тот самый день в 2016 году, когда она впервые столкнулась с будущим. Вечером вместе с братом возвращались домой на его машине. Она попросила заехать к Ведьмину пруду. Там их и похитили, доставив в 23 век. Первым, кого тогда увидели из группы захвата, был как раз летун. Зависшая над прудом фигура с треугольными крыльями за спиной. С перепугу подумалось об инопланетянах. Настолько необычным было зрелище. Да еще и к заброне с опущенным визором. Левадова попыталась прогнать мысли о прошлом. Неприятно вспоминать о том дне. С него начались настоящие неприятности в ее жизни. «Если согласитесь», — продолжал комбат, «и после окончания учебы начнете службу в роте майора Воронцова», в отделении воздушной разведки, то в оставшиеся полтора месяца ваша подготовка будет скорректирована. Каким образом?» Голос Левадовой дрогнул. Задав вопрос, она уже знала на него ответ, только вопрос все равно прозвучал. «Вы дополнительно будете изучать экзосистему для воздушной разведки». Женька взглянула на Воронцова. Президентский сынок был невозмутим и как будто даже безучастен к происходящему. Но что делать ей? Что, если она окажется трусихой и будет бояться полёта? И служить под начальством Воронцова? Она собиралась как-то сблизиться с ним? Потом, как-нибудь? Принимать озвученный комбатом предложение? Почему с ней вообще разговаривают, а они переведут в приказном порядке в роту Воронцова в отделение воздушной разведки? «Почему?» Во рту сухо. Женька замолкла, чтобы не захрипеть. «Воды, Ефрейтор?» — спросил начальник кадровой службы майор Мазуров. Левадова кивнула и невольно оглянулась, ища глазами, чем бы промочить горло. все «Сидите, я налью!» — кадровик поднялся. В углу рядом с ним на тумбе стоял графин с водой. Наполнив пластиковый стаканчик, Мазуров протянул его Евгении. «Держите, Ефрейтор!» «Спасибо!» Левадова чуть не прикрыла глаза от удовольствия. Хлынувшая в пересохшее горло вода была просто волшебной. Вместе с жаждой исчезла подавленность, в которую впала Евгения. «Вы начали спрашивать и не договорили», — напомнил подполковник Самарский. «Простите», — произнесла Женька, — «не договорила, в горле запершила. Я все-таки не понимаю, почему мне просто не прикажут и не переведут в разведроту без выяснения моего мнения. Я думал, в армии все не так, как на гражданке». «Отвечайте, господин майор», — усмехнулся комбат. «Ваш черед». «Ефрейтор второй раз об одном и том же спрашивает». Командир рота разведки коротко кашлянул, затем посмотрел на Левадову и отвел от нее взгляд. Женька была сильно взволнована и вдруг поняла, что Воронцов тоже волнуется. Ему неловко на нее смотреть. «Отвечаю, господин подполковник», — начал Воронцов. «Служба в разведке предполагает особые условия. Прежде всего, повышенный риск». Поэтому в роту попадают только добровольцы. Либо по инициативе, либо после предложения от командования, как в данном случае. Я должна согласиться? Решать вам, Ефрейтор Левадова. Президентский сын сделал акцент на фамилии девушки. Вот условия контракта. Майор Мазуров протянул ей договор. Обратите внимание на размер вознаграждения и страховку. Они, повышенные по сравнению с контрактом, который вы и остальные новобранцы подписали. «Нужно прочитать его сейчас?» «Читайте», — сказал Самарский. «Немного времени у нас есть». Женька взяла договор. «Полностью готов. Все ее данные уже внесены. На пластиковой бумаге, которая называется бумагой по старой памяти. Не горит и не боится воды. Есть отметка о чипировании, значит, защищен от подделки» и его электронной копия мгновенно сохранится в базах военного ведомства после подписания. Что она смыслит в юридических тонкостях? Ничего. Женька пробежала глазами по строчкам о вознаграждении. Действительно, отличается от стандартного контракта. В два раза больше. Страховка повышена в той же пропорции. Для вида полистала документ. — Сейчас надо согласиться, либо отказаться. — Да, — кивнул майор Мазуров практически немедленно». «Могу... могу я поговорить с господином Воронцовым перед принятием решения?» «Полагаю, что хотите сделать это наедине», — поинтересовался комбат. «Так точно, наедине». Подполковник пожал плечами. «Если господин Воронцов не возражает», — произнес он. «Не возражаю». «У вас тоже возражений нет?» — командир первого батальона обратился к начальнику строевой части. «Мы же ничего не нарушаем». «Никак нет», — в привычной форме ответил майор Мазуров. Он и подполковник Самарский покинули кабинет. Повисло тягостное безмолвие. Женька не знала, с чего начать. Она не понимала даже, для чего попросила остаться наедине с Воронцовым. Но он тоже молчит. «Почему ничего не говорит?» Левадова не видела майора разведротой. Для этого нужно повернуться к нему. Женька досчитала до десяти и посмотрела на Воронцова. Сын президента корпорации «Сигма», выжидающий в то же время совершенно спокойно, разглядывал девушку. Женька снова прикусила губу. Она придумала. Придумала, про что заговорить. «Я хотела спросить про Мартынова». «Что именно?» — спросил Воронцов. Его голос не выражал эмоций. «Эксперимент. Он закончился?» Левадова в самом деле хотела знать, что с исследованием. Хотя бы потому, что рассчитывала на деньги от ученых. Небольшие, но деньги есть деньги. А сейчас, когда ее индивидуальная система заблокирована, у нее нет доступа ни к банковскому счету, ни к связи с учеными. Никакого желания общаться с Чокнутым Мартыновым нет. Но Женька уже думала несколько раз, что неплохо было бы переговорить с Яной Артуровой, задать ей несколько вопросов, например, о собственном участии Левадовой в эксперименте. «Эксперимент продолжается», — сказал Владимир. Насколько я знаю, Мартынов по-прежнему получает необходимые данные о вас, а университет перечисляет вам вознаграждение. Но как? Нет-чип не передает никакую информацию о человеке. С чего вы взяли? Так говорят. Я много раз слышала, что нет-чип полностью защищен от внешнего вмешательства. Разве я ошибаюсь? Все так и есть. Нет-чип гарантированно защищен от несанкционированного доступа. По меньшей мере, ничего подобного не зарегистрировано. При этом он постоянно передает ту или иную информацию, которую фиксирует системы наблюдения, или она интересна компетентным органам. В частности, вы, гражданка Левадова, можете видеть статус «неграждан». Вернее, могли видеть, пока нет-чип не был заблокирован на период прохождения учебного курса в нашем полку. Владимир Воронцов говорил сухим, формальным языком. Показывал всем своим видом, что не желает этой беседы и что судьба, сидящая рядом девушки, ему полностью безразлична. Но это не так. Воронцов видит в ней человека, а не живую собственность, как это было совсем недавно. Глаза выдали Владимира. Он прятал взгляд, старался смотреть мимо Женьки. «Хорошо» произнесла Левадова. «Допустим, общая информация обо мне доступна многим, но сведения о здоровье, разве не ЧИП должен раздавать их всем желающим?» «Не всем. И не только лишь по чьему-то желанию». Голос Воронцова стал резким. «Вы подписывали договор с Новосибирским университетом?» Левадова вспомнила, что за два часа до выезда на пункт сбора, куда нужно было явиться для начала военной службы, подписала присланные Артуровой документы. «Были какие-то бумаги. Я не вникала и почти не читала. Я...» «Очень зря», — перебил девушка Воронцов. «Зато я читал ваш договор с учеными и советую вам, Ефрейтор, внимательно отнестись к изучению нового контракта». «Вы этого хотите, господин майор?» Женька тоже начала злиться. «Чего именно?» «Чтобы я продолжил службу в вашей роте». Владимир Воронцов поднялся. Он собрался покинуть кабинет кадровика. «Во-первых», — сказал он, — «рота не моя, а первого батальона 10-го отдельного десантно-штурмового полка. Во-вторых, подполковник Самарский уже сообщил, что адресованные вам предложения службе в разведывательной роте является исключительно его инициативой. Вы не слышали господина подполковника? А, Ефрейтор? Слышала?» произнесла Женька, добавив сквозь зубы. «Господин майор». «Прекрасно. Я рад, что вы слышали. Вы проявили мужество при атаке террористов. Поэтому командование полка и первого батальона отметило вас. Я здесь потому, что в случае принятия вами предложения о продолжении службы в разведке, буду вашим прямым и непосредственным начальником». Отделение воздушной разведки находится в подчинении командира роты. Владимир Воронцов вышел из-за стола, чтобы направиться к выходу из помещения. «Надеюсь, у вас все, Ефрейтор? Я должен идти. А у вас ровно полчаса на принятие решения». «Нет, не все». Женька вскочил, готовый броситься за Воронцовым и схватить его за руку, лишь бы не ушел. «У нее еще один вопрос, очень важный вопрос». Майор замер в шаге от двери. «Что еще, Левадова?» Оборачиваясь, спросил он. Голос Воронцова был предельно холоден, но глаза снова выдали его. Не выдержав взгляда девушки, Владимир спасовал, отвел взор. Внутри него что-то подсказывало, что сейчас услышит вопрос, на который не захочет отвечать, и не потому, что имеются причины для молчания, а из-за того, что нет ответа. «Мой брат, если я... я могу...» Женька была готова предложить многое и прежде всего себя. Но Воронцов помешал назвать цену. Он заговорил, и его голос изменился. Лицо потеряло каменную маску, взор заметался. Воронцов явно ощущал себя не в своей тарелке. «Андрей Константинович Левадов?» «Да, это он». Воронцов назвал имя брата, отчего сердце девушки забилось часто-часто. Нужна хотя бы надежда, пусть маленькая, но надежда. Его искали. Я приказал найти его. «Когда?» «Пискнула Женька. Полтора месяца назад, когда ты подписала контракт». Женька вздрогнула. Майор Воронцов перешел на «ты». Почти вплотную подступил и смотрит сверху вниз, а она испуганно моргает глазами. Левадова не боялась президентского сынка. То, что могло бы произойти, уже было. Да не раз. И она готова снова заплатить ту же цену. Но страшно узнать плохую новость об Андрее. «По моему распоряжению, на место, где вас взяли, вылетал корабль. И Женька по-прежнему смотрела прямо в глаза Воронцову. Ничего. Он или его тело не найдены. Следы ведут несколько километров, потом теряются. Андрея не нашли. Та самая плохая новость, которую было страшно знать Я обратился к Мартынову, чтобы он помог с генетическим материалом. В горле Левадовой стоял ком. Но она почувствовала, что не расплачется, слез нет. Только в мыслях повторяется одно и то же. Андрея не нашли. Но не найдено и его тело. Андрея не нашли, но... Стоп! О каком генетическом материале говорит Воронцов? «Вы родные брат и сестра, от одного отца и одной матери, верно ведь?» Левадова кивнула. Слез нет, рыдание не рвется наружу. Но и сил, чтобы ответить, тоже нет. Такой степени родства достаточно, чтобы получить материал для розыска человека. Воронцов вздохнул, и Женьке показалось, что он не был сейчас неискренним. «В базах данных, которыми оперирует наша корпорация, нет сведений о твоем брате. Мне жаль. Но он исчез в диких землях и, скорее всего, навсегда». Владимир коснулся девушки, сам не заметил, как положил ладонь на ее плечу. «Не нужно меня жалеть!» Тон Левадовой ожесточился. Она скинула руку Воронцова. «Андрей жив!» «Возможно», — примирительно произнес Владимир. Ладонь, который только что касался девушки, жгло огнем. «Теперь он числится в списке особо опасных преступников». «Что?» — Левадва отпрянула от майора. Она побледнела и глядела на него широко раскрытыми глазами. Даже перестала дышать от возмущения. «В списке самых опасных преступников?» «Так надо». Воронцов смог вернуть самообладание. Он вновь был невозмутим. Это база по людям, которые разыскиваются системой в постоянном режиме. Если он когда-нибудь окажется в зоне внимания Красной Корпорации, я узнаю об этом. Спасибо. Выдохнула Женька. Она замерла, не зная, что еще сказать, и поэтому повторила только что произнесенное. Спасибо. Я благодарна вам, господин майор. Принимаю ефрейторов. «Вам нужно принять решение. В разведке бывает опасно, но деньги платят хорошие. Многие мечтают оказаться на вашем месте». К Воронцову вернулась холодность. Он снова был офицером, а Левадова — солдатом. Она глядела на него снизу вверх и думала, что президентский сын больше ей не нужен. Или нужен. Что, если брата когда-нибудь найдут, а Воронцов к тому времени забудет про нее? О, голова начинает болеть. Она должна уйти разобраться со своими мыслями. «Разрешите идти?» Евгения приняла уставную стойку. «Идите». Евгения покинула кабинет и тут же забыла про новый контракт. Андрей не найден. Ни живым, ни мертвым. Остается лишь надежда, маленькая надежда, которая всегда будет с ней. «Ефрейтор Левадова, что вы решили?»